15 сентября. Был славный вечер, небо ясное и несмотря на огни города звезды сияли, хотя башня была залита светом со всех сторон, можно было видеть и д а л е к и е горизонт ы блики света внизу на реке. Несмотря на постоянный рев уличного движения это был тихий вечер. Медитация подкралась как волна, набегающая на песчаный пляж. Это была не та медитация, которую мозг мог бы уловить в сети своей памяти. Она была чем-то таким, чему мозг сдался без всякого сопротивления. Это была медитация, далеко выходящая за пределы любой форму, формулы, ы ф о р м метода. Метод, формула и повторение разрушают медитацию. В своем движении она вбирала все – звезды, шум, покой, водный простор. Но медитирующего не было. Медитирующий, наблюдающий должен исчезнуть. чтобы могла быть медитация. Разрушение медитирующего тоже медитация. Но когда медитирующий перестает существовать, тогда это совсем иная медитация. Было очень раннее утро. Орион поднимался над горизонтом, а плеяды стояли почти над головой. Шум города утих, огней в окнах в этот час не было и дул приятный прохладный ветерок. полном в н и м а н и я нет переживания. В невнимании оно присутствует. Именно невнимание накапливает п е р е ж и в а н и я опыт, умножая память, выстраивая стены сопротивления. Именно невнимание порождает эгосцентрическую деятельность. Невнимание – это концентрация. и с к л ю ч а ю щ а я отсекающее. Концентрация знает рассеяние и бесконечный конфликт контроля и дисциплины. с о с т о я н и и невнимания, всякий отклик на любой вызов неадекватен. Эта неадекватность есть переживание. Переживание в е д е т к безчувственности, притупляет механизм мысли, укрепляет стены памяти, и привычка, рутина становится нормой. Переживание невнимания. Переживание невнимания не освобождение. Невнимание это медленная деградация. В полном внимании нет переживания, нет центра, который переживает или периферии, в которой может иметь место переживание. Внимание не концентрация, к о т о р а я с у ж а е т о г р а н и ч и в а е т Полное внимание включает и никогда не исключает. Поверхностность внимания означает невнимание. Полное внимание включает с е б е поверхностное и скрытое. Прошлое и его влияние на настоящее, подвергающееся в будущее, продвигающееся в будущее. Все сознание избирательно, ограничено, и полное внимание включает в себя сознание с его ограничениями, и потому оно способно разрушить эти барьеры и ограничения. Всякая мысль обусловлена, и мысль не может избавиться от обусловленности. Мысль – это время и опыт. Она, по сути дела, результат невнимания. Что принесет полноту внимания? н и какой-нибудь метод или система, они приносят результат, о б е щ а н н ы е ими. Но полное внимание не результат, так же, как не является результатом и любовь. Его нельзя возбудить, нельзя вызвать каким-то действием. Полное внимание есть отрицание результатов невнимания. И это отрицание и есть следствие знания того, что такое внимание. Что ложно, то должно быть отвергнуто. И не потому, что вы уже знаете, что истина. Если бы вы знали, что истина, ложного не существовало бы. Истинная не противоположность ложного. Как и любовь, не противоположность ненависти. Из-за того, что вы знаете ненависть, вы не знаете любви. Отрицание ложного, отрицание невнимания, не результат желания достигнуть полного внимания. в и д е н и е ложного как ложного, истинного как истинного, и истинного в ложном не результат сравнения. Видеть ложное как ложное, это и есть внимание. Ложное нельзя увидеть как ложное пока есть мнение, суждение, оценка, привязанность к тому и тому подобное, к о т о р о е является результатом не внимания. Видение всего механизма не внимания есть полное внимание. Внимательный ум – это пустой ум. Чистота иного – это безмерная непостижимая сила. И этим утром оно было здесь, со всей своей необычной тишиной.